Виноградная лоза. Снежные мальчуганы дома сидеть не любили. Раз уж они умели ходить, надо ходить. Только отойдут от дома. За ними целая так зевак. Как будто это цирк какой. Но ведь и правда было на что посмотреть. Этот без носа. А в варежках. А у этого только ботинки на ногах. Днем их Чуба далеко от дома не отпускал. И выводил на прогулку ночью. А вот как-то поздним вечером топ-топ-топ, тяп-тяп-тяп, и вся эта компания отправилась гулять. И бабушка, и дедушка с ними, и мальчик Уку. Топ-топ-топ, тяп-тяп-тяп, будто белые медведи на двух лапах. «Ух-ух-ух, передохнем», — сказал дедушка, — «уморился я. Вон как пар изо рта валит. Давай-давай, старый», — подгоняет его бабушка, — Но дед уже уселся на краю дороги. «Почему этот холм без шапки?» – спросил он Чуба. Летом-то он был в шапке, а потом ее сняли и посеяли новую пшеничку. Бабушка разгребла снег рукой. «Смотри-ка, зеленые волосы у холма на голове. Это и есть пшеничка. Пускай здорово растет!» Один за другим подходили к пшеницы пшенице «Белые гости». Наклонились, чтобы посмотреть, как она выглядит. И когда вся компания двинулась дальше, стебелек, что повыше, сказал другому. "Эге, Увидите летом, какой у нас будет колос и какой урожай, раз уж столько снеговиков к нам в гости пришло». А люди Чубацела всей гурьбой завалились в сад. «Вот эти, что на одной ноге стоят, деревья, — объяснял Чуба. Летом они носят зеленую шляпу, а еще умеют яблоки делать, красные и желтые. Бабушка-далба стала разгребать снег, яблоки искать. «Да нет, они растут наверху, на ветках». «Без шуток?» – спросил дедушка. «А как же они не падают? Их дерево за хвостик держит». «Вон как!» – сказал дедушка и спросил мальчуганов. «Поняли?» «Ага, ага!» – залопотали мальчуганы, а один рассарапанный спросил. А яблоки царапаются, если их за хвост потянуть. Нет, засмеялся чуба, яблоко доброе, как луна на небе. Сейчас на дворе зима, и сад молчит, а вот весной, весной у каждого дерева свой музыкант. И чуба быстро залез на яблоню и засвистел, как певчий дрозд. Перепрыгнул на другое, свистнул соловьем. э качал головой дедушка далбу. Красив этот мир! «Жаль только, что не послушать нам соловьев. Поняли, орлы? Ага, ага!» Снова залопотали мальчуганы. А один забрался на ветку и крикнул «Ку-ку! Ку-ку!». И тут одно дерево, на котором остался листок, шепнуло другому. «Смотри, как много снеговиков! Весной мы утонем в цветах!» «Топ-топ! Тяп-тяп!» Вся компания двинулась дальше. Забрались на верхушку холма, стали на санках кататься. Крик, шум, санки одни, а их много. Сядут по пять, по шесть штук и вниз. По дороге и санок вываливаются. Даже дедушка с бабушкой раза три с горки съехали. «Давай еще разок», — сказала бабушка. «Погоди, я, кажется, что-то слышу, а что не пойму». «А ну, тихо, орлы!» Мальчуганы притихли, а дедушка прислушался. И, махнувши рукой, направился к соседнему холму. За ним двинулась снежная братья топ- топ тяп тяп. На холме дрожала от холода виноградная лоза. осенью забыли ее укутать и теперь она покрылась коркой льда и жгучий ветер пронизывал ее. Я мерзну под ветром, я гибну от страха, Мне давит на грудь ледяная рубаха, сверкающий лед оковал мое тело, душа моя, бедная, оледенела. Здесь, на верхушке холма, почти не было снега, и спрятаться от ветра лоза не могла. оло доло крикнул дедушка далбу, и люди чубацело снежные мальчуганы столпились вокруг лозы. И получилось, что попала она в снежный шалаш. А бабушка Далба вместе с Уку забралась на самую верхушку холма, поближе к облакам. И Уку замахал руками. А бабушка закричала «Цып-цып-цып-цып-цып!» На снежном языке это значит «Снежинки сюда!» И с неба вдруг повалил снег. Закрутила-завертелась мельница дядюшки Далбу. И скоро бедная лоза была окутана теплым мягким снегом и вся наша компания вслед за Чуба отправилась домой. Они шли, взявшись за руки, чтобы не заблудиться, не потеряться в густых, падающих с неба хлопьях. Дедушка Далбу уносит свою мельницу в другие края. Не сказавши никому ни слова, Уку забрался по лестнице на чердак, И нырнул в трубу. Он хотел поглядеть, как дым делается. Долго в трубе он, конечно, не просидел, кашлять начал, да и глаза слезились. Набрал в шляпу дыму, чтобы бабушке показать, полез вниз, спустился, а в шляпе и нет ничего. Зато уж сам уку стал черным, как негретенок. Мальчуганы, как увидели его, но утек пустились. Страшно уж больно. Кто в сарае спрятался, кто в загон ковцам. Только дедушку Далбу не напугался, палкой взмахнул. «Ты кто? Что тебе здесь надо, ночной человек?» «Я не ночной человек, я мальчик, Уку!» «Ну нет, мой сын дневной человек!» «Погоди, — сказала бабушка, — шляпа-то вроде его, и ботинки узнаю». «Ах, негодяй!» — закричал дедушка. «Он Уку ограбил и раздел. А ну, сними ботинок!» Уку снял ботинок, и дедушка увидел что ногата под ботинком белоснежная. «Эх!» – вздохнул дедушка. «Какой ты был хороший, беленький! А теперь что? Орлы! Тащите ведро с водой!» Мальчуганы притащили воду, стали уку мыть дотереть. Да а вода-то на нем и замерзла. Таким же черным уку и остался. «Тьфу!» – плюнул дедушка. А уку раздобыл где-то зеркало, смотрел в него и смеялся. «Потом-то все привыкли, что уку черноват». Не в этом в конце концов дело, а главное была бы душа. А душа Оуку была хорошая. Он научил снежных мальчуганов здороваться. Но во дворе здороваться им было особенно не с кем. И они в деревню уходили людей искать. Увидит человека, окружит его, а человек думает, им что-то надо, конфетку или копейку. Начинает по карманам шарить. Тут они и кричат хором, добрый день, а потом как засмеются и домой бежать. «Бабушка!» кричат. «Сегодня будет добрый день! Хорошие ребята!» Скоро у них и друзья в деревне появились. Они помогали первоклассникам портфели в школу носить. А девочек верхом на снежном коне катали. До школы довозили. «А мы тоже в школу ходим!» – хвастались они бабушки. «Молодцы!» – говорила бабушка. А дед кричал «Орлы!» Бывало, соберутся мальчуганы гурьбой у магазина, а денег-то у них и нет. Дождутся, когда старушка выйдет из магазина, и сумку ей до дома донесут. А им за это фантики от конфет, а то и конфета одна на десятерых. Вечером бабушке фантики приносят, а дедушке то свисток, то старый зонтик. Дедушка в свисток свистит, зонтик раскрывает, а под зонтиком штук двадцать мальчуганов помещается. Как-то раз пошли мальчуганы всей гурьбой на базар. Бегают по базару, скрип-скрип, кто-то семечки пробует, кто орех найдет. Набегались, наигрались, домой пошли. Смотрят, на дороге корова стоит, а рядом мужчина. Он ее только что на базаре купил. Толкает корову, а она упирается, еще и боднуть норовит. А корову уж доить пора. Мужичонок нашел ведро и начал доить ее прямо на дороге. А перед носом кукурузные стебли положил. Ему бы еще прямо посреди дороги загон построить. Сообразили мальчуганы, что надо сделать, взяли каждый по кукурузному стеблю, машут у коровы перед носом, она пошла за ними, так до самого дома ее и довели. Мужичок обрадовался, что корова дома снежным мальчуганом бинокль подарил. Старые, ободранный, но видно в него хорошо. Ух, обрадовались мальчуганы, смотрят в бинокль друг на друга их хохочут. Стали искать, где Чуба, а Чуба на башне сидел. Навели на него бинокль, огромный стал чуба такой большой, как его отец. "Да", сказал дедушка далбу, "когда-нибудь он и вправду станет таким же большим". "Вот она что", задумалась бабушка, "значит, через эту штуковину можно заглянуть в завтрашний день". "А ну, дайте сюда бинокль". Она взяла бинокль, посмотрела на башню, на чуба, а потом стала глядеть в бинокль себе под ноги. Ха-ха-ха, смеялись мальчуганы. Там нет никого. Пока нет, сказала бабушка. В тот вечер она попросила у Чуба крючок для вязания и два мотка шерсти, белый и зеленый. Всю ночь вязала бабушка, и получилась у нее шапочка. Посмотри-ка, дед, сказала она. Хорошо получилось. Во! Показал большой палец дедушка Далбу. А Бабушка принялась вязать платье. На другой день она опять попросила бинокль и все глядела себе под ноги. А снежные мальчуганы смеялись. «Еще не видно», — сказала бабушка. «Да помолчите вы, а то постучится к нам в дом гость, а мы не услышим». «Кто постучится кто?» «Скоро у нас будут гости», — пробурчала бабушка и торопливо продолжала вязать. Мальчуганов не интересовало, что она там делает своим крючком. Они бегали по деревне, здоровались с каждым встречным. Вот это было весело. Бабушка все вязала, а дедушка Далбу стал молчалив, задумчив. Как-то раз в воскресенье он сказал Чуба, «Посмотри-ка, башня твоя качается, и дом качается, и ты сам. Нет, это у меня голова кружится». Чуба обвязал ему голову полотенцем, не замечая, что дедушка стал поменьше ростом, как-то съежился, поник, и бабушка заметно постарела, опустила плечи к земле. А снежные мальчуганы все воскресенье провели в тени у сарая, но все равно весело кричали оттуда прохожим. «Добрый день!» Ауку верхом на снежном коне скакал весь день по глухим тенистым оврагам. В понедельник проснулся Чуба, подбежал к окну и замер. Ни бабушки, ни дедушки, ни снежных мальчуганов не было видно нигде, только валялись во дворе старая отцовская шляпа, палка и бинокль. Чуба выбежал на улицу, увидел снежные следы. По следам побежал Чуба к реке Реут. Ох, Что сделала за ночь с рекой? Она бурлила, кипела, будто собралась в ней вся сила снежных людей. Теперь уж сама река закрутила мельничное колесо. Дядька Мельничный стоял на крыше и кричал, «Зерно, зерно, тащите зерно!» Но никто не спешил на мельницу. А с того берега попасть сюда было невозможно. Мост скрылся под водой. Чуба не думал о муке, он искал своих снежных друзей. И вдруг Чуба увидел их в воде. Не снежные теперь, а водяные, обнявшись, неслись они вниз по реке, и каждый из них был с непокрытой головой. «Дедушка, лови!» — крикнул Чуба и бросил в воду свою шапку. Прибежал мельничный дядька, стал ловить шапку с очком, но водяные мальчуганы успели ее схватить и спрятали в белоснежных бурунах. «Чуба, Мио, Чуба, Мио!» — кричал Чубацел. Он хотел бросить в воду и ботинки, но мельничный дядька схватил его за руки. — Сделал лучше кораблики, — сказал он, — ботинки утонут. И Чуба сделал несколько бумажных корабликов и пустил их вслед за снежными братьями. На одном кораблике было написано «Бабушка Далба», на другом «Дедушка Далбу», на третьем «Уку». Поплыли кораблики мимо разных сел и деревень, и дети читали их снежные имена. А Чуба стоял и смотрел им вслед, и если уж писать правду, плакал. Мельничный дядька тоже смотрел, как бушуют река. Он все помахивал с очком. «Ты зачем ловил шапку?» – спросил Чуба. – «Я ее дедушке кинул». «Никакого дедушки в воде не было. Это тебе показалось». «Как так?» – «А вот так», – ответил мельничный дядька. «Послушай, что произошло сегодня ночью. Только я лег спать. Вдруг слышу топ-топ-топ, тяп-тяп-тяп». Глянул в окно. Дедушка на снежном коне. А с ним все остальные». «Бродят по берегу. Ну, думаю, пришли на мельницу вместо тебя. Вдруг вижу, дедушка машет рукой, и тут с неба спускается облако. Залезай ты, старая, слышу. Всех нас ему не поднять». И облако поднялось в небо, а с ними бабушка вам. А потом один за другим спрыгнули на землю облачные кони. Мальчуганы скачили на них и понеслись вверх. И дедушка вскочил на коня и уку. Смешно было смотреть, как снежный конь вскочил на облачного, и вслед за ними полетело облако, на котором стояла мельница. «Ах, вот оно что!» — сказал Чуба. «Теперь я все понял. Дедушка Далбу просто перенес свою мельницу в другие края, туда, где еще холодно». Ио Чика! А утром вдруг залаял на дворе старый пес-фараон. Вставай, мол, хозяин гости. На скамейке для гостей под окном дедушки Далбу сидела девочка. Чуба никогда не видел такой маленькой. Глаза синие, с пшеничные зернышки. Белая шапочка, зеленое платье. А на ногах нет ничего. Босая. Тебя что, мама из дома выгнала? Ника, мама. Покачала головой девочка. У меня нет мамы. Только теперь Чуба узнал шапочку, платье. Ведь это их связала бабушка Далба. Так вот кого она ждала. Жалко, не успела чулки связать. Чуба принес мамин туфель. Девочка залезла в него и сидела в нем, как в большой лодке. Только голова торчала. Мионик, папири. Вот теперь мне не холодно. А что ты здесь делаешь? Пришла в гости твоим снежным мальчуганам, но, видно, опоздала. Можно мне жить в их доме? Так ведь он без крыши, сказал Чуба. Живи у нас. А мы, если что, с сарай переселимся. Мио, спасибо. Но под крышей я жить не могу. А ветер, как войдет в мой дом тогда? А солнце? А звезды? А луна? Ладно, так и быть, сказал Чуба. Живи тут. А как тебя звать? Гео -ика. А, -а, а, Гео -ика. Подснежник по-молдавски Геочел. Вот откуда имя девочки. Чуба улыбнулся. «Хочешь, отдам тебе мою башню? Живи там наверху». «Ник Тураули», — покачала головой девочка. «У меня есть дела на земле». И Геочика легла спать на улице в шляпе дедушки Далбу. А Чуба дал ей подушечку и варежкой накрыл. В эту ночь Чуба спал неважно. А вдруг кто-нибудь придет и заберет шляпу вместе с Геочикой? И ему слышали шаги во дворе. Чуба то и дело вставал, подходил к окну и, наконец, зажег свет. Проснулась мать и увидала, что по полу катается клубок шерсти, а чуба сидит с очками на носу. Боже мой, он вяжет что-то крючку. Бабушке дал бы. Чуба вязал чулок, а получила что-то похожее на рукав. Мать уложила сына спать, а на утро у его подушки Лежали два новеньких чулочка. Чуба выбежал во двор. Увидел Геочику. Она сидела на земле, возле травинки, которая выросла ночью. «Это ты, Ионел?» — говорила она. «А где Георгел?» «Разбуди его, ведь уже весна!» И Геочика звонила в колокольчик величиной с горошину. Тут из земли показались зеленые шапочки. Это были Георгел, а за ним Илья и Василия. Ионел по-русски — Ванюша. Георгел — Георгюша. Илья — Илья. А Василий? Не умею перевести. Конечно же, Вася. Чуба хотел надеть геочики-чулочки. Нет, нет, нет. Я хочу босиком. Лучше сделай чулки птицам. Они ведь тоже босые. Вот теперь и выкручивайся. Птиц-то на свете многовато. Великан, сказала геочика, оглядев Чуба с головы до ног. Я бы тебе открыла тайну, если бы твое ухо не было так высоко. Чуба поднял ее, посадил на плечо. Тио Игоу, шепнула ему Геочика. Сегодня ночью явился кто-то ко мне. Иду. Ах, вот она что. Не зря, значит, слышались ночью шаги во дворе. И Чуба решил почти речь того, кто приходил к Геочике. Наступил вечер, а за ним ночь. На улице заметно похолодало. И тут Чуба услышал. Топ-топ-топ. Кто-то подошел к шляпе дедушки Далбу. Чуба выскочил во двор и увидел что это ягненок. Он стоял, наклонивший к земле, и У -у -у", дул ноги очику, чтобы она не замерзла. Чуба приснился сон, что его игнёнок запряжен в большой звездный воз. Созвездие Большой Медведицы в Молдавии называют Большой Воз. Скрипят колеса звездного воза, древний, как этот мир. Еле-еле тащит его игнёнок между звездами. «Куда ты тащишь звездный воз?» – крикнул ему Чуба. «Заблудишься, потеряешься в звездах». «Мир огромный, а ты маленький». «Ищу луга зеленый, ответил Игненок. «Привезу матери свежей травы». Тут кто-то постучал в окно, и Чуба проснулся. «Али трали, и а! Ты спишь, Чуба? Вставай! Слышишь, журавли?» Вместе с Геочикой Чуба еще и поднялся на башню. Он весело бил в барабан, а Геочика считала журавлей. «Девять, десять, и еще один палец, и еще один! Сколько их?» Чуба. А вот и Айс показался вдалеке, Чуба сыграл ему марш на барабане. Прилетели ласточки, и геочики не хватало пальцев, чтобы их сосчитать. Бил барабан на башне, и все вокруг становилось зеленым. Вырос и Анел, вырос Георгел, Илья и Василий. Теперь они уже были геочики по пояс и могли держать на спине целого муравья. Новая дырявая шляпа. Смешно было слышать, как отец Чуба беседовал с Геочикой. «Рассказать тебе про козу с козлятами?» – спрашивал он ее по-молдавски. Девочка пожимала плечами. Тогда отец по-русски. «Рассказать тебе про козу?» Геочика только покачивала головой. «Не понимаю, добрый человек», – но отец не сдавался. «Гутен Морган!» – поворачивал он на немецкий лад. Геочика хлопала глазами. Больше по-немецки отец ничего не знал и переходил на французский. «Мерси!» – говорил он. Девочка молчала. Отец, конечно, слыхал, что в Кишиневе есть великие ученые, умные, бородатые. «Как ни крути!» – сказал он матери, – «а надо ее вести в Кишинев. Там уж узнаю, из какой она страны». «Ты что, с ума сошел?» – сказала мать. «Борода у тех ученых длинная, но все равно они ни в чем не разберутся. Еще посадят ее в музей или в цирк. А там львы, медведи. Ты об этом подумал?» Да, протянул отец и почесал затылок. На этом и кончился разговор о его поездке в столицу. Специально для Геачики отец сделал в двери дома еще одну маленькую дверку, чтобы она могла войти. А к ведру с водой пристроил лесенку. Геочика ничего не ела, а пить хотела все время. Не могла же она пить из корыцы вместе с курицей. Сделали для нее и кроватку и не где-нибудь в углу, а в Кассамаре. Кассамаре это самая лучшая, самая светлая, самая красивая комната в молдавском доме. Эх, когда ты и я бывал в Кассамаре, у ковра с красными розами. Но Геочика ни за что не хотела спать в кровати. Она по-прежнему ложилась во дворе в шляпе дедушки далбу. Мать связала для геочики одеяло, теплое, шерстяное, с бахромой по краям. Как-то утром чуба подошел к окну и увидел, что одеяло валяется на земле. Замерзла напугался чуба. Он выбежал во двор и увидел, что гео по-прежнему спит в шляпе, а две бабочки прикрыли ее крыльями, как одеяло. Вот это одеяло! сказала Геачика, когда проснулась. «Красивое какое! Спасибо вам!» Бабочки сами немного замерзли. Чтобы сокреться, они быстро замахали крыльями. «Как тебя зовут?» — крикнул Чуба и побежал за одной. «А вдруг ты меня шляпой накроешь?» «Постой!» — закричал Чуба. «Я в шляпе дырку сделаю. Если накрою, убежишь!» Он проткнул шляпу, и бабочка, увидев такое, остановилась. «Меня зовут Кира!» — сказала она. А куда ты летишь? Мое дело, вы люди все знать хотите. А бабочка Кира полетела дальше. Она рассказывала подружкам, что у Чуба шляпа с такой вот дырой. А ласточки все приглядывались к башне. Ого, какая башня! Можно посидеть на верхушке. И Чуба, конечно, разрешала на верхушке сидеть и гнезд давить. И даже помогал. Вместе с Геочикой он собирал пух и старую траву. Чуть не двадцать гнезд свили ласточки на башне. И вот одна ласточка, которую звали Пакица, села к Чуба на плечо. «Пожалуйста, просим», — сказала она, — «приходите к нам в гости. Только разуйтесь на пороге. Извините, но у нас нет тапочек вашего размера. А шляпу повесьте на вешалку за дверьми». Чуба даже рот открыл. Ни одна птица не приглашала его в гнездо. Да и как он в него влезет? А ласточка спорхнула с плеча, и Чуба услышал песенку. «Доброму и честному место есть везде, даже и у ласточки в тесненьком гнезде». Делать нечего, надо разуваться. И Чуба разулся, снял перед ласточкой шляпу. «Спасибо, Чупа, поклонилась ему ласточка. «В этом году никто еще не разувался у нашего порога, и никто не снимал шляпу перед нашим гнездом». «Гаврилка!» С тех пор, как появилась Геачика, заботу матери стало меньше, как будто в доме была взрослая дочь. «Ну разве не Геачика кормила цыплят?» «Конечно!» этот Чуба насыпал в миску зерно, сажал туда Геачику и подымал на плечо. С высоты она бросала зерна цыплятам, а Чуба приговаривал. «Цыпа, цыпа, цыпа!» «А кто дом подметал? Правда, веник был для нее великоват!» Помахивал им Чуба, но геочика объясняла ему, как это дело делается. «Вот так, хорошо. Теперь тут подмети», — говорила она, забравшись на веников хвост. «Ты не думай, что я качаюсь. Мы вместе полметем». Чуба частенько бросал дела. поднимался на башню, и во дворе хозяйкой оставалась геочика. Как-то вечером мать заметила, что в ведре не осталось ни капли воды. Неужели геочика все выпила, пока Чуба был на башне? — Не верится, — сказал отец. — Разлила, наверное. На другой день Чуба заметил с башни, как ласточки влетают одна за другой в ту геочикину дверцу. И сама она бегает то в дом, то из дома, наберет полный рот воды и поливает цветы во дворе. А ласточки воду в клювах носят и поливают траву. — Бросьте вы это, — сказал Чуба. — Будет дождик, все польет. — Дождик? — Ну да, дождик. Пройдет над селом туча и хлынет дождь. Дни шли за днями, солнце пригревало, а дождя все не было. Но вот как-то Чуба заметил тучу. Вместе с Геочикой они быстро поднялись на башню. И Чуба закричал во весь голос «Туча! Туча!» «Из деревни шлем привет тебе, царевне! Туча! Скинь свои сапожки! Опусти на землю ножки!» А Геочика раскрыла дедушкин зонт, чтобы туча догадалась, что внизу ждут дождя. «Ну-ка сбегай, узнай, чего хотят эти дети?» Сказала туча тетка своему племяннику, облачку Гаврилки. «Слушаюсь!» — крикнул Гаврилка. Покружил над деревней и как бы ненароком подлетел к башне. Не успел чуба и глазом моргнуть, как пронырливый Гаврилка, зацепил хвостом зонтик и потащил Геачику в небо. Все выше поднимался Гаврилка, а Геачика глядела вниз. Закружилась у нее голова, все заплясало в глазах. Дома и деревья, солнце сверкало, то справа, то слева, как будто его кидало из стороны в сторону. Геочика уже хотела закрыть глаза руками, да вдруг, ой, вспомнила, что держится за зонтик. Ласточка, покица, с башни увидала, как летит по небу геочика, напугалась, тревогу подняла. Закружили ласточки вокруг чуба. и кабика а что значит на ласточкином языке, есть у тебя платок. Чуба достал носовой платок, и ласточки, ухватив его за углы, полетели вслед за Геочикой. Теперь-то уж поймают, если упадет. А наглый Гаврилка уносил девочку все выше и выше, тащил ее прямо к себе домой. Увидев Геочику, туча тетка нахмурилась. «Ух ты, Гаврилка!» – погрозила она пальцем. «Опять дурака валяешь!» «Только проделки на уме!» «Она уж хотела дать Гаврилке хороший подзатыльник!» но разглядела девочку и смягчилась. Геочика ей понравилось, и тетка погладила черявую Гаврилкину голову, а Гаврилка быстро соорудил небольшую летающую скамеечку и усадил Геочику. Мио, сказала девочка. Тут примчались посмотреть на гостю разные тучки родственницы. Та с львиной гривой, та с петушиным гребнем, Это с ушами, как у зайца. Ай да, Гаврилка! закричали они. Шалопай! Какую девочку нашел? Гаврилка сиял и подмигивал. Ну так что тебе надо? спросила туча тетка у геочики. И ремирити уду, траве водиться надо. И геочика сложила ладони ковшиком, поднесла ко рту. Эй, Гаврилка! строго крикнула тетка, глянь в кладовой. Полны ли кувшины? «Слушаюсь!» — крикнул Гаврилка и помчался в кладовую. И вдруг потемнел небесный свод, как будто огромная черная птица накрыла мир крыльями. То тут, то там вспыхнули искры. «Осторожно!» — крикнула тетка. «Не балуй с огнем, а то проснется дед-громовик!» «Как там кувшины?» «Почти полные. Можно выливать». «Постой!» — крикнула тетка. «Скажу тогда. Ну что ж, девочка, так и быть». «Опрокинем кувшина над твоим селом, а ты беги скорее домой!» «Похоже, этот шалопай разбудил деда!» Я Чика спрыгнула с летающей скамейки, и тут ее подхватили ласточки. Быстро спускались они вниз, но до башни было еще далеко. Когда послышалось издали «Бу-бум!» Потом еще громче и страшнее «Бу-бум!» Как будто падали на землю булыжники. Проснулся дед Громовик. Ух, Гаврилка, рычал он, разбудил! Выставил дед усы, и небо рассекла молния. Засверкала она, перечеркивая небесный свод. Я опрокинулись на землю полной кувшины. Хлынул дождь, и Геочика была уже на башне, Чуба подхватил ее в ладони. Ух, как страшно мне было, призналась Геочика, А Гаврилка смешной. Весь день лил над деревней дождь. А вечером мать сказала: Сегодня геочика ночует в доме. Невозможно спать под таким дождем. Ник-ник, сказала геочика, мио-мио. И устроилась, как всегда, в шляпе дедушки далбу. Тогда отец поднял шляпу на табуретку, а над ней поставил зонт. И всю ночь стучали по зонту капли дождя. Привет от гаврилки! Привет от гаврилки. Свадьба мельничного дядьки. Как-то утром Рядом со шляпой дедушки далбу, чуба нашел обгоревшую спичку. Ночью кто-то здесь был. А кто? Геочика не знала, спала. На другой день нашли огарок свечи, а на третий отец в окно увидел горящую свечку. Это добрый человек, не волнуйся, сказала мать. А вдруг дом загорится? Чуба выскочил во двор и увидел мельничного дядьку. Это ты свечки зажигаешь? спросил Чуба. Я. А зачем? Хочу видеть эту девочку. Мельничный дядька продрог и чуба утащил его в дом. А утром проснулась геочика и увидела над собой белую длинную бороду. Доброе утро, сказала геочика, а мельничный не знал, что сказать, растерялся. Тени меня за бороду, сказал он. Геочика засмеялась и схватилась за бороду. Мельничный кивнул. Гиачика закачалась, как на качелях, опустив девочку на землю, Мельнично убежал. А вдруг она спросит, как его зовут. А и вправду, как меня зовут? Забыл. Живу один, вот все-все позабыл. Эх. Он долго сидел за башней и придумывал себе имя. Белая Шапочка, сказал он потом гядчике. Меня зовут Белая Шапочка. И тут же убежал. Но скоро вернулся и поманил Чуба пальцем. Слушай, шепнул он, когда я увидел эту девочку, «Я, наверное, заснул с открытым ртом, и в рот ко мне залетела птица. Теперь бьет крыльями в груди». Чуба прижал ухо к его груди. «Сердце это!» — сказал он. «Не слыхал, что ли, до сих пор?» «Не, не слыхал», — признался Мельничный. «Но ты ошибаешься. Это птица». С тех пор Мельничный ходил в деревню каждый день. А прежде чем появиться там, старательно расчесывал бороду, чистил сапоги, пришивал пуговицы мельницу он привел в порядок вымыл окна и пол по дороге в деревню он разговаривал с цветами особенно если они были синие или голубые но однажды утром он не явился геотчики и после обеда его не было что такое чуба поднялся на башню но и сверху мельничного не увидел зато заприметил белохвостую ласточку эта ласточка с мельницы сообразил чуба у нее хвост муки «Мельничная ласточка, где ты пролетала? Мельничного дядьку сверху не видала?» — спросил Чуба. И ласточка ответила. «Он сидит над речкой, машет над водою, белоснежной мельничной длинной бородою». «Не заболел ли?» — подумал Чуба и побежал на мельницу. Но мельничный дядька был жив и здоров. Он бегал по берегу реки и ловил бабочек. «А что мельница? Стоит?» «У меня отпуск», — сказал дядька. Пора передохнуть. Мельничный дядька хитрил. Он бегал за бабочками, чтобы проверить, старом или нет. Слушай, Чуба, хочу сделать тебе подарок. Подарок, обрадовался Чуба, какой? Дядька достал ножницы и мигом отхватил свою бороду. Бери. Вот здорово, обрадовался Чуба, борода. А как мы ее приделаем? Мукой приклеим. Дядька тут же развел в воде пригоршню муки и прилепил Чуба бороду и усы. «Ха-ха-ха!» – -ха, смеялся он. «Теперь ты похож на старикашку, а мне борода больше не нужна. Я женюсь!» «Вот и здорово!» – сказал Чуба. «А когда свадьба?» «Через три дня!» На другой день, приближаясь к мельнице, Чуба услышал барабанную дробь. Жених учился барабанить. «Какая же свадьба без барабанщика?» «А с невестой кто будет танцевать?» – спросил Чуба. «Я!» «Кто же еще?» «С барабаном на спине?» «Ага, на спине!» «Ерунда!» — сказал Чуба. «Так не полагается. У меня есть надежный приятель. Он поможет». Три дня готовились они к свадьбе. Первым делом научили ягненка бить лбом в барабан. Получилось неплохо. Потом отлили восковые свечи, чтобы и вечером светло было на свадьбе. Свернули три голубца. Один побольше для Чуба. Два поменьше жениху и невесте. Всю ночь накануне пекли они печенье. И вылепили из теста три фигурки. Дедушку Далбу, бабушку и мальчика Уку. Чтобы они, зимние друзья, побывали на свадьбе. К утру Чуба и дядька очень устали. И заснули крепким сном. И пригласить на свадьбу невесту забыли. А вот началась свадьба. Послышалось бум-бум-бум. Это игнёнок ударил свадебный барабан. Чуба спал. Жених голову под подушку спрятал. Барабан мешает. «Кто там стучит? Нашел время!» А Игненок разыгрался вовсю. «Бум-тара-бум! Тара-тара-бум!» -бум, -тара Геочика услыхала из деревни бой барабана. «У кого-то это сегодня свадьба», — подумала она и побежала на мельницу. Прибежала, а свадьбы не видно, только Игненок в барабан бодает. Обрадовался Игненок, когда увидел девочку. «Веселый!» Забарабанил еще громче. И Геочика принялась танцевать. А в небе над ней вдруг появилось облачко, опустилось пониже и давай кружиться, приплясывать над мельницей. Это был, конечно, Гаврилка. Долго они танцевали. Геачика на земле, а Гаврилка в небе. «Эгегей, геочика, ге кричал Гаврилка. «Ух ты! Ух!» – во весь дух! От криков и танцев проснулся жених. «Чуба, вставай!» – закричал он. «Моя невеста пришла!» «Это я невеста?» – удивилась Геачика. «Какая же я невеста? Я гость на земле, скоро уйду!» «Невеста, невеста!» – закричал мельничный жених. «Ты невеста моя!» «Где же ты видел босую невесту?» – спросила девочка и убежала на берег Реута. Высокий гость. Три петуха, один свой, два соседских, закричали с утра на пороге. «Кукареку!» -ку «Жди теперь гостей!» – сказала мать. Повязав голову косынкой, мать принялась за дело. Вымыла, выскребла весь дом, подбелила кое-где стены, покрасила дверь. Время от времени она поглядывала на дорогу, не идет ли кто, но гостей все не было. В сердцах мать хворостинкой погнала со двора петухов. Обманули. В ту ночь в дверь так никто и не постучался. А на заре чуба исчез. Геачика еще полусонного увела его на Реут. Они подошли к берегу, и Геачика сказала «Искупайся». Чуба не стал раздумывать. Быстро раздевшись, он прыгнул в воду. Сонный Реут, бормоча что-то, катил вниз свои воды. Окунувшись, Чуба вышел из воды. Геочика подала ему чистую рубаху. «Смотри, какой пар над рекой», — сказал Чуба. «Я согрел Реут». «Может, и ты искупаешься?» Геочика вошла в воду. Когда они вернулись домой, отец и мать уже беспокоились. «Где это вы были в такую рань?» «На Реуте», — ответил Чуба, — «купались». «Вам тоже надо искупаться», — сказала Гиатчика. «К нам должен прийти высокий гость». «Так вот почему», — кричали петухи, — «не обманули, значит». Отец и мать не стали спорить с Гиатчикой. Очень уж она им понравилась. Отец залез в бочку с водой, мать в корыто, а фараона из ведра катили. «Торопитесь», — говорила Гиатчика. «Гость тучится в дверь». Когда мать и отец переодели в чистое платье, Девочка поманила их за собой пальцем. Во дворе, на том самом месте, где стоял когда-то дедушка Далбу, их в самом деле ждал высокий гость. Был он, правда, пока не очень высок, но вытягивался на глазах. На голове его красовалась золотая шляпа. И, -и, -и удивился отец, а мать поклонилась. И тут все они, и Чуба, и мать с отцом, и Гиачика, взялись за руки и запели. В светлом образе цветка ты пришел издалека. О, высокий гость, трудно путнику в пути на одной ноге идти. О, высокий гость, ты восход и ты закат. Нам ты гость, а солнцу брат. О, высокий гость, мулцумеск, цветок, ты украсил наш порог. О, высокий гость. Мулцумеск по-молдавски «спасибо». Так они пели и били в ладоши. На песню прилетела бабочка Кира и пчела Мариуца. «Я еще вчера знала про гостя», — сказала пчела. «А я после вчера», — смеялась Кира. Чуба побежал по деревне. «Вставайте», — стучал он в окна, — «к нам явился высокий гость. Он в доме дедушки Далбу. Дедушка уступил ему свое место. Отец закатил в сарай две бочки, и каждый, кто приходил глянуть на гостя, должен был искупаться». А те, кто приезжал на подводах, останавливались у колодца, выливали на лошадей по ведру воды. Один чудак прикатил на тракторе черном, замасленном. Его из бочки долго не выпускали. «Слушай, Чуба», — говорил дядя Теодер, — «я вчера помылся. Дай поглядеть на гостя, полезай в бочку. Да я не залезу!» Пришлось дяде Теодеру мыться по частям, помывшись и поклонился гостю. Он стал таскать от колодца бочки со свежей водой. «Слушай, Чуба, — сказал дед Георге, — сверху-то я помылся, а в душе что-то не то. А что такое? Да со старухой я поругался». «Пускай помирится, — сказала Геочика. Пришлось деду ехать домой, и вернулся он уже вместе со старухой». «Мол, меск, сказала старуха, и поклонившись высокому гостю. Но, конечно, не все приходили в дом дедушки Далбу». «Вот еще, — говорил один упрямый, — стану я мыться, чтобы на какой-то подсолнух посмотреть. Вон их на поле сколько угодно, можно и грязному поглядеть. На поле не такие высокие, а этот растет на глазах. Все равно не буду мыться и глядеть не буду, — говорил упрямый. А в небе между тем появилось небольшое облако. Оно летало туда-сюда и, наконец, остановилось прямо над высоким гостем. Это был, конечно, Гаврилка». Несколько мальчишек из деревни забрались на башню и давай кидать в Гаврилку палками и камнями. «Не трогайте Гаврилку!» – закричала Геочика. «Плевать я на них хотел!» – засмеялся Гаврилка и махнул бородой. Посыпались с нее капли крупные, тяжелые, а с башни на землю посыпались мальчишки. «Эй, Геочика!» – крикнул Гаврилка. «Скажи, Чуба, что это на мне весной Уку ускакал. Привет ему от Уку, от дедушки и бабушки!» Поклон от снежных мальчуганов. Я их всех видел позавчера. И тут откуда-то издалека послышалось гулкое ворчание. Где Гаврилка? Куда пропал? Гаврилка встрепенулся, бросился в сторону, но успел еще над полем хорошенько искупать того упрямого. А в доме дедушки Далбу, как раз напротив окна, появился и расцвел второй подсолнух. Как Чуба мельницу обманул. Белохвостая ласточка каждый день приносила на хвосте мельничные новости. А хвост у нее был то белый, то желтоватый. А если Чуба вывешивал на башне белый флаг, люди в селе знали, что на мельнице сегодня идет мука пшеничная, а если желтый – кукурузная. Ну вот, наступили жаркие дни, обмелел Реут, и мельничное колесо еле крутилось. «Может, приделаем мельнице крылья?» – сказал Чуба. «Голова!» – с восхищением сказал дядька. «Чуба, ты голова!» «Немного покрутит реот продолжал Чуба, — немного ветер. А мельница работает и днем, и ночью. Целую неделю трудились они, и в воскресенье крылья были готовы. Хорошие получились крылья, длинные, широкие, только не крутились. Ни Чуба, ни мельничный дядька не подумали, что мельница их стоит в низине, а ветер гуляет по холмам, так что от крыльев не было никакого толку. Прошел день, другой, прошла неделя». И вдруг обрушился на деревню ливень, взревел реут и так закрутил мельничное колесо, что казалось, вот-вот разорвет его на части. А вместе с ливнем залетел в долину и хвост урагана, взревел ураган и так закрутил мельничные крылья, что казалось, вот-вот разорвет их на части. Мигом смололо мельница зерно, что было в закромах, и колесо, и крылья крутились теперь в холостую». Мельничный дядька хотел было побежать в деревню, чтобы тащили скорее зерно. Но кто понесет его в ливень? А мельница задрожала от ярости. «Где зерно?» – взревела она, грохоча колесом. И вдруг тронулась с места. Размахивая крыльями, поехала она по берегу, а потом круто повернула от реки и двинула прямо к пшеничному полю. Мельничный дядька кубарем вылетел наружу и остался на берегу с разинутым ртом. Мельничиха. Ласточка прилетела, когда Чуба спускался с башни. «Чуба, беда!» — крикнула она. «Знаю!» — сказал Чуба. «Сам все видел». И он побежал к пшеничному полю. А навстречу ему из-за бугра выехала мельница. Она ревела и тряслась. «Стой, мельница!» — крикнул Чуба. «Стой!» — говорю. «Ты что, Чуба не узнаешь?» «Это я!» пределаю тебе крылья. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Грог-рог-рог-рог-рог-рог-рог-рог. Грог-рог-рог-рог-рог-рог. -гро -гро -гро -гро -гро -гро -гро. Бормотала миница. Много вас тут ходит. Не лезь в пшеницу слышишь, она еще зеленая. назад, а то смолотишь бабочек и жаворонков. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Не понимаю человеческую речь. Что делать? Людей поблизости не видно. Чуба скинул рубашку, узлом завязал воротник и получился вроде мешок. Чуба кинул в него шляпу и закричал: "Эй, мельница, я зерно у тебя принес!» Оглянувшись, мельница видит и вправду стоит на дороге человек с мешком. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. дыр туп пуп пуп пуп пуп пуп "Давай зерно". "Э, нет. Пошли на место. Не стану я рассыпать зерно, где попало". И Чуба повернулся к мельнице спиной и пошел к реке. Растерялась мельница, пошла за Чуба, точно так, как корова когда-то ходила за снежными мальчуганами. Привел Чуба мельницу на место. А тут набежали люди. Привязали ее к большим столбам толстыми веревками. И тут только мельничный дядька закрыл рот, почесал себе подбородок. У него начала расти новая борода. Мост. Улитка высунула из домика голову, глянула на солнце. «Надо торопиться». Мигом поднялась она на холмик, который показался ей горой, и скатилась вниз к реке. Что такое? Куда девался мост? Совсем недавно стоял на месте, а теперь только две деревянные ноги выглядывают из воды. Унесла его вчера буря, подумала тетушка Улитка. Да что же теперь делать? Домик, конечно, всегда при ней. С домиком на плечах она не пропадет, но ведь за рекой на другом берегу ждут родственники. Когда она отправилась в путь, Сестры удерживали ее изо всех сил. Но разве улитку удержишь? Захотелось ей увидеть великанов, и все. А великаны жили в селе Туртурика. Теперь она возвращалась домой и несла кучу новостей. «Эх, был бы у меня хоть какой-нибудь кораблик!» Чуба увидел с башни тетушку-улитку. «Реку не можешь перейти!» — понял Чуба. С башни побежал по селу. «Поможем тетушке-улитке!» — кричал он под каждым окном. «Реку не может перейти тетушка-улитка!» «Бедная улитка», — говорили жители села Туртурика, — «надо ей помочь». И вот к реке прибежали из деревни люди, кто с бревном, кто с топором. Отец Чуба принес пилу. Залезли в воду. «Стук, стук, бок, бок, стук, бок. Вот и мост готов. Давай, тетушка улитка», — орали великаны, — «двигай домой». И тетушка улитка перешла реку. Дома ей никто не поверил, что великаны для нее мост колотили. А это, что сказала улитка и достала из кармана щепку. Вот она, щепка от моего моста. Тут уж все улитки замолкли. Щепка это факт, а факт это не щепка. Муж тетушки улитки, дядюшка улитк, с восторгом смотрел на жену, пока она умывалась дороги. А где полотенце, сказала она. Ты же видишь, я умылась, подай полотенце. Дядюшка улитк роду не слыхал, что такое полотенце, но на всякий случай вытер ей лицо кончиком рога. После завтрака улитка сказала, сегодня принесли газету, подай-ка очки. Что такое очки? Дядюшка улитк знал, а про газету слышал впервые. Но чтобы жена не подумала, что он бестолковый, взял да и почесал у нее за ухом. Улитка тут и уснула. С тех пор, как только она заводила разговор про газету, муж отвечал, сию минуту, и чесал у нее за ухом, а она тут же засыпала. Одного не понимал дядюшка-улитк. Зачем очки, если спать собираются? Вечерами, когда всходила луна, и все вокруг становилось таким таинственным, собирались вокруг тетушки-улитки, улитки-малютки. «Расскажи нам еще про великанов, расскажи, как ты в школу уходила». «А так и ходила», — рассказывала тетушка. Залезла в портфель и пошла. «Только один день была там». А считать научилась до двух. И сейчас не забыла, помню. Раз, два. До этого я хорошо знала, что у меня на голове есть рога. А вот сколько их? Оказалось, два. Как это все-таки приятно знать, что у тебя на голове целых два рога. Раз, два, раз, два, повторяли за бабушкой улитки-малютки. И выставляли то один рог, то другой. Раз, два, а дальше что? Спросил улитенок Уле. Что, что? «Есть что-то», — ответила тетушка. «А что, не знаю. Я ведь всего один день в школу ходила». «А я думаю, там ничего и нет», — вмешался дядюшка улитк. «Чего там может быть? Хватит и этого. Раз-два». Так они болтали, пока туча не заволокла небо. Тут уж улитки все как одна выставили в небо рога, и хором стали читать какие-то улиточные стихи. «Туча, туча, дам травы, вынь луну из бороды». «Украдешь у нас луну, не дадим тебе траву!» «Эй, вы потише! От вас оглохнуть можно!» Послышался с неба голос. «Я с луны пыль стряхиваю!» Это был, конечно, Гаврилка. Гаврилка махнул бородой, и чистенькая луна вылетела в небо. Но тут издалека послышались глухие раскаты. «Эй, Гаврилка! Не тронь луну!» И Гаврилка умчался. Тетушка-улитка повернулась к мужу. «Ты не прав!» Думаешь, раз, два, а потом только воздух. У нас улиток может быть, а у великанов наверняка еще что-то есть. Иначе и они ходили бы в школу только один день. А Чуба ты видела? Конечно, много раз. Он у великанов самый маленький. Вон там за рекой его башня. А ты на башне была? Три дня и три ночи карабкалась. А как забралась вверх, вниз поглядела. Ух ты, дома все стали маленькими, и великаны тоже. Нет великанов, а так, человечки какие-то. Ну, это уж ты бабуся того, сказал улетенок Уле. Заливаешь. Как это нет великанов? Куда они могут деться? И как дома могут стать маленькими, если они большие? Не только дома. Даже село Туртурика не такое уж большое. Поле за ним, а за полем лес. Вот что с башней видно. Ну ладно. «Хватит!» — сказал дядюшка Улитка. Совсем голову заморочили. Подождав, когда разошлись малыши, дядюшка-улитк шепнул жене на ухо. «Ты что болтаешь лишнее? Разве не слыхала, что у великанов есть всякие штуковины, которые слышат все разговоры вокруг? А если не узнают, о чем ты болтаешь? Хочешь, чтобы они мост сломали? А то еще придут и перепашут весь наш улиточный край». «Зачем же ломать мост?» – сказала тетушка-улитка. «Раз они его для меня построили, значит стоять ему век!» Лео. Три дня мать не выходила из дому. Заболела. Чуба носил ей ключевую воду. Клал руку на лоб, чтобы отнять температуру. Но мать чувствовала себя все хуже. От соседки Чуба услыхал, что одной тетушке из села Пит-Палак. «Пит-Палак?» так кричат перепелки в полях Молдавии есть целебные травы и он тут же отправился в далекое село питпалак а следом за ним побежал старый пес фараон чуба шел долго и все время слышал как в далеком селе пит палак мычит корова и пока корова мучала чуба держался за ее голос но вот настал вечер корова уснула и чуба сбился с пути он хотел уже лечь спать на кукурузном поле Но тут увидела его курица с цыплятами. Непростая, конечно, курица, а та высокая звездная курица, что выходит на небо каждую ночь. Курочка с цыплятами так называют Молдаване созвездие Стажары. Вместе со своими звездными цыплятами она стояла на небе, как раз над Чуба. «Послушай, Лео», — сказала курица одной маленькой звездочке, «ты знаешь, где село Пит-Палак?» «Конечно, матушка!» «Ну тогда пойди покажи дорогу». И Лио быстро полетела по небу, а Чуба поспешил за ней. Но тут, откуда ни возьмись, объявился в небе Гаврилка. Он болтался в воздухе, так просто без дела. И, как увидал Лио, сразу погнался за ней. Быстренько догнал и укутал ее бородой. «Стой на месте!» – Чуба крикнула Лио. «Стой, пока он не отвяжется! Это Гаврилка, бездельник и хулиган!» Но Гаврилке не думал отвязываться. Лио ему понравилась не меньше, чем Геачика. Пробившись через его бороду, Лео протянула Чуба ниточку света. «Привяжись, а то потеряешься». И Чуба быстро привязал к поясу звездную нитку. «Что ты делаешь, хозяин?» – сказал мудрый фараон. «Утянут тебя на небо, как потом слезешь? Откуда нам знать, что у этих звезд на уме?» И фараон ухватился зубами за штанину, чтобы в случае чего удержать Чуба на земле. Так они двигались вперед. Лео, Гаврилка, Чуба и фараон. Лио в бороде, Чуба на нитке, штанина у фараона в зубах. Только Гаврилка ни с кем не был связан и никому не привязан. Слава Богу, дед пока спал. «А куда ты идешь, Чуба?» – спросил Лио, проделав в бороде дырочку. «За целебной травой», – ответил Чуба. «Мама у меня заболела». А Гаврилка между тем свернул в сторону. Он увидел неподалеку гору без шапки и решил нахлобучить ей на голову вместо шапки самого себя, чтобы получилась папаха со звездой. Фараон сразу заметил, что Гаврилка валяет дурака. Хотел тяфнуть да тявкать было нельзя. Отпустит штанину, звезда утянет Чуба, ищи потом свищи. Пока Чуба карабкался на вершину горы, Гаврилке надоело быть шапкой. Не может в конце концов вольный человек долго сидеть у кого-то на голове, и Гаврилка умчался. Алия осталась на вершине. Чуба положил звезду в шляпу, и она повела его в далекое село Пит-Палак. С целебной травой в кармане, со звездой в шляпе, с фараоном, вцепившимся в штанину, вернулся Чуба домой. От света звезды сполошило село Туртурика. Дядя Теодер подумал пожар. Выскочил с ведром. Дед Георге прибежал с багром. Скоро у Чуба во дворе собрались чуть ли не вся деревня. Они забрались на крышу. Другие на башню, чтобы увидать звезду из шляпы. «С неба упала бедная», — говорили женщины. «Хорошо, хоть не разбилась. Пора тебе возвращаться, Лио», — сказал Чуба. «Побуду еще у тебя», — ответила звезда. «Побуду, пока твоя мать не выздоровеет». Когда на следующее утро Чуба проснулся, он увидел, что Лио и Геочика сидят рядом с матерью, а в окнах торчат лица всех ребят из села Туртурика, а с ними новая борода мельничного дядьки. Они галдели, смеялись и протягивали Лио, кто булку с маком, кто орех. Мельничный дядька размахивал свежим калачом. Все не оказывается, явились кормить звезду. Один чудак даже козу привел. Вдруг звезды любят козье молоко. Кто их знает? Сильно все они огорчились, когда узнали, что звезды светом питаются. Тут же сами и умяли свои гостиницы. Вечером Чуба Поднял звезду на башню, и теперь даже на мельнице, даже в краю улиток было светло, как днем. И Лео светила всю ночь. Лео-Лео, лио, ты не спишь, только светишь, догоришь. Да светишь ночи, светишь дни. Лео-Лео, отдохни. Так пела Геочика, поднявшись за полночь к Лео на башню. Услышав эту песню, Лео засмеялась и отвечала так. О, сестра моя земная, звезды светит, сна не зная, жизнь окончится моя, лишь когда погасну я. Прочертив небесный свод, вспыхнет лио и уснет. Все жители деревни Туртурика, конечно, радовались, что у них на башне горит звезда. Мать чуба выздоровела, и женщины украсили башню коврами, а рядом с Лио всегда был букет полевых цветов. Но некоторый человек по имени. Карыбуля задумал украсть Лио и продать на рынке. Придет же такое в голову. И вот Карыбуля слепил из теста маску, похожую на чуба, и полез ночью на башню. Схватил звезду, он сунул ее в бурдюк, отнес домой и спрятал в сарае. Сразу стало в селе темно, и люди не могли понять, куда девалась звезда, откуда им знать, что виноват был Карыбуля. Ну, а сам-то Карыбуля, конечно, не знал, что Чуба до сих пор связан с Лио Звездной Ниточкой. Он сидел за столом, ужинал и прикидывал, сколько на рынке дадут за звезду. Когда открылась дверь, и в комнату вошел Чуба. «А, Чуба Цел, заходи, дорогой, садись!» «Привет», — сказал Чуба. «Гоните звезду!» «Какую еще звезду?» «Ту самую, с башни!» «Не знаю никакой звезды. Что ты, что ты, Чуба Цел? Больше разговаривать с ним Чуба не стал и прямо пошел в сарай. Освободив звезду, Чуба понес ее на башню. «Чуба, Чуба!» — кричал корыбуля за его спиной. «Я пошутил. Сам знаешь, сарай темно, овец не видать. Чуба, прости, только никому не говори. Чуба, Чуба, Чуба цел». «А ведь пора мне возвращаться домой», — сказала Лео, когда Чуба принес ее на башню. «Скоро птицы улетят в теплые края, а я та самая звезда, которая показывает журавлям дорогу». — Побудь хотя бы еще одну ночь, — попросил Чуба. И была ему дана еще ночь, а на другую улетела левая звезда, которая журавлям показывает дорогу. Сыновья Чуба. Случилось, наконец, то, чего ожидала мать. Сон, который не доспал Чуба, в понедельник свалил его. Во вторник Чуба и глаз не приоткрыл, а в среду проснулись пальцы на его правой руке. Проснулись они, увидели, что их папа Чуба спит. «Ребята!» — сказал Большой Палец. «Чего это он все спит и спит? Давайте превратимся в человечков и пойдем гулять!» «Вот здорово!» — заорал Мизинец. «Станем такие, как мальчик с пальчик!» Сказано, сделано. Покрутились пальцы, повертелись и превратились в человечков. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Мальчиков с пальчиков спрыгнул с кровати. Через дверцу Геачики выбежали мальчики во двор и сразу увидели слона. Слон — это был фараон, лежал в собачьей конуре. Потом на дереве они увидели курицу, только это был воробей. А уж потом они увидели геочику, и она им показалась огромной. «Надо вас друг к другу привязать», — сказала Геочика, — «а то потеряетесь». «Не надо нас привязывать, тетя Геочика, сказал Большой. «Мы сами будем держаться вместе». Раз, два, три. А где мизинец? Стали искать. Нет нигде мизинца. Тут прилетела пчела величиной с ласточку. Да, вдруг ужалит. Они и спрятались за кувшин. Вдруг из кувшина послышался стук. Ребята, я здесь! Что ты там делаешь? Сюда кто-то залез и свистит. Я его ищу, да темно. Вот придет тетя Геочика, да нальет в кувшин воды. Вылезай. Тащите веревку. Безымянный сбегал, принес шнурок от ботинка, засунул шнурок кушин. Схватились все дружно, раз, два и вытащили мизинца. Большой опять принялся считать. Тьфу, теперь безымянный пропал. Крещали, свистели, нет нигде. Думали что он пропал навсегда, а он является. Сам в пальто, на поясе, кольцо золотое. «Дайте ему и шапку», — засмеялся средний. «А ну, сними пальто», — сказал большой. «Веди себя прилично. Сниму пальто, кольцо упадет», — ответил безымянный. Так и не снял. «Эй, вы потише», — сказала Геачика. «Чуба спит, а вы раскричались». «И так уж корова мучит, того и гляди, чуба разбудит!» «А чего она мучит?» — спросил мизинец. «Пить хочет!» хм, «Мы ее напоим!» — скричал средний. И все пятеро побежали к Реуту за водой. Вместо ведра взяли маковую головку. Большой командовал, указательный дорогу указывал, а безымянный путь кольцом освещал, когда солнце за тучи пряталось. Набравши воды, притащили полную маковую головку. «А корова огромная, как сарай!» Воду мигом слезнула, да ничего не поняла. Думала роса. «Знаете что?» – сказал мизинец. «Привяжите меня к коровьему хвосту. Увидите, что я сделаю». Засмеялись братья, думают, он хочет на качелях покачаться. «Да пусть качается. Привязали». А он взял тростинку и погнал корову прямо к Реуту. Напилась корова как следует. «Маленький, а сообразительный», – сказала тетя Геачика. И погладил его по голове. «Весь в папу». А Мизинец уже на башню полез. Забрался наверх и кричит. «Эй, помогите!» «Что еще такое?» спросил снизу большой. «Вижу дыню и арбузов много!» Обрадовались братья. Потопали на бахчу. На плечах нож тащит, А Геачика с ними. Безымянный забыл пальто надеть. Кольцо все время с него сваливалось. «Я тебе помогу!» сказал Мизинец. Залез кольцо вместе с братом. Как раз уместились. И вот добрались до бахчи. И давай по арбузам стучать. Постучат и слушают, спелый или нет. Наконец нашли. Разрезали и вправду спелый. Пустились вокруг арбузов пляс. И геачика с ними. Детский сад, смеется она. Наелись до отвала. Домой пошли. Теперь-то уж кольцо на безымянном крепко держалось. По дороге три раза отдыхали. Глянь, а кольцо опять с безымянного сваливается. Залез Мизинец в кольцо вместе с братом и обратно пошли на Бахчу. «У меня уже ноги болят!» – жалась Геачика. «Еще разик, тетя Геачика! Еще арбузик! Ну, детский сад!» Так весь день и ходили на Бахчу и обратно. Только вечером добрались до дома. А папа Чуба спит. Никому даже не рассказать, что арбузы поспели. Геачика с Мизинцем особенно подружились. Он был весь в веснушках, симпатичный. Она его брала на руки и баюкала. «Дай и мне одну веснушку». «Извините, но не дам». На другой день мизинец сказал большому, «На бахчу я не пойду. Что касается меня, хватит. Наелся арбузов. Иду в гости к ласточке». И он полез на башню. Обрадовалась ласточка, покидся. Гостю посадила себе на спину и летала с ним. Тут уж все остальные пальцы решили на ласточке покататься. Только полезли на башню, рука зовет. «Отец проснулся, папа Чуба». «Аист!» Хараламп. В селе говорили, что яйцо, из которого он вылупился, лежало в шляпе. Иначе он бы не был таким сообразительным. А гнездо он себе сурудил на крыше дедушки Пантелея. Дед жил один, аист тоже. А звали аиста. Хараламп. По-русски Харлам. И вот как только аист заметил в трубе трещину, он тут же бегом летит к Реуту. Принесет глины и трубу замажет. Смышленый аист. Еще и напишет на глине клювом Х, мол, это «Хараламп», дару заделал. Особенно нравилось Аисту гвозди забивать. Недаром до Пантелея он жил целое лето на сарае у одного плотника. А дом-то у дедушки Пантелея был старый, и крыша у него протекала. Когда дождь заворачивал к ним во двор, дедушка расставлял на чердаке миски, кастрюли, ведра и тазы. А у Аиста свой молоток-клюв. Вот он и принялся за дело, целый день крышу чинит. Здесь дощечку приколотит, здесь кусок картона. Забудет кто-нибудь на улице Голоши. на другой день они уже на крыше деда Пантелея. Аист и Голоши крыши прибивал, чтобы она не текла. «Доброе утро, Аист, Хараламп!» – говорили соседи, проходя мимо. «Поднимет сосед руку к шляпе, а на голове-то никакой шляпы и нет». Уже ее аис, Хараламп, крыши приколачивает. «Ну что ты поделаешь, машет рукой сосед, Хараламп знает свое дело. В конце концов, собралось на крышу у деда Пантелея много всякого добра. Зонтик, портфель, восемь шапок, девять шляп и даже книжка для чтения. В хорошую погоду Хараламп ее перелистывал. Люди снизу думали, что птица картинки смотрит, а Хараламп читал. Почитает, летит куда-нибудь и что-нибудь домой тащит» и крыши приколачивает. Ну, например, мыльницу или сапог. «Слушай, Хараламп, смеялся дед Пантелей, — «не напороться бы нам на неприятности». Но никто в милицию жаловаться не ходил. А некоторые даже хвастались, что отдали свои шляпы по доброй воле, чтобы дождь не заливал крышу деда Пантелея. «Ты дома, Хараламп? услыхал как-то аист голос ласточки по кицы. Не успел ответить он, дома или нет, ласточка говорит, «слушай». «Ты ведь жил в сарае у плотника. Все понимаешь. Скажи, что теперь делать? Скоро зима. А Геочика чика в доме спать не может. Надо ей в теплые края перебираться. Как ей туда долететь?» Стал думать Хараламп. Думал до полуночи. Стоял на одной ноге. Как луна взошла, встал на другую. А утром начал стучать. Стук-стук. Ток-ток и стучал до тех пор, пока не смастерил вертушку. Не больно красиво получилась вертушка, но когда ветер дул, хорошо крутилась. Ну и хороламп, восхищалась ласточка, смышленый малый. Возьмет геочико вертушку в рук, объяснял Хараламп, и полетит в теплые края. А если ветра не будет? Крепко задумался Хараламп. Гаврилка поможет, сказал он наконец. Это мы мигом обрадовался Гаврилка, который крутился неподалеку. «Дамчу бесплатно!» «Гаврилка, парень ненадежный!» — сказала патица. «Легкомысленный!» «Да что вы!» — сказал Гаврилка. «Что я, не понимаю!» «Мы ему к бороде шляпу привяжем!» — сказал Хараламп. «Полетит Геачика вместе со своим домом!» «Да чего хочешь ко мне привязывать? смеялся Гаврилка. «Хоть сарай!» Прошло несколько дней, и все было готово к отлету. Примчался Гаврилка, подлетел к башне. И Чуба крепкой веревкой привязал к его бороде шляпу дедушке-далбу. «Что ж, пора», — сказал Хараламп. «Прощайтесь». И оглянулись на дом дяди Пантелея. «Вот, возьмите», — сказал Чуба Геочике, — «это тебе». И он протянул ей маленький бочонок. «В нем голубой домашний воздух. Пригодится вам в чужих краях». «Мио, Чуба», — сказала Геочика, — «а это тебе». И она протянула ему пожелтевший листок. «Это мое письмо». «Кому?» – спросил Чуба. «Тебе!» Тут все стали целоваться. И взлетела ласточка пакица а за нею и другие ласточки. Осторожно, мягко взлетел Гаврилка, и тяжело поднялся в воздух Айс-Хараламп. Так и полетели они впереди ласточки, а за ними Гаврилка, и последним летел Хараламп. «Ну, счастливого пути!» – говорили жители села Туртурика и махали след улетающим. Они все собрались на улице. Здесь были и мать Чуба, и его отец, и дядя Теодер, и дед Пантилей, и мельничный дядька махал с мельницей бородой. «Будь осторожен, Гаврилка!» — крикнул вдогонку Чуба. Долго еще стоял он на башне и под вечер увидел маленькую звезду, мерцающую на юге. «Это, наверное, Лио!» — подумал он. Это и вправду была Лио. Она показывала дорогу, улетающую на юг журавлям. Чуба спустился с башни, подошел к конуре, в который подремывал старый пес фараон. «Почитай», — сказал Чуба, и протянул фараону пожелтевший листок. «Гио-чика-ика, прочел по складам фараон, что означало «Жди меня весной». Конец».